жареные лисички. Лисички хорошо промыть, репчатый лук, крупную луковицу, нарезать полукружьями, обжарить на растительном масле до состояния карамелизации, а не просто до мягкости. Выложить лисички. Их нужно жарить до коричневой корочки, когда уже кажется, что начали гореть. Когда грибы уже готовы, посолить и поперчить по вкусу. Другие специи добавлять не стоит, они забьют вкус лисичек. На отдельной сковороде обжарить картошку до золотистой корочки, без специй. Смешать с грибами и перемешать. Только после того, как попробовали, добавить соли или перец по вкусу. Подавать, посыпав мелко нарезанным укропом. Картошку нарезайте, как вам сердце подскажет. Ее должно быть меньше, чем грибов. Если вы любите грибы в сметанном соусе, то за 5 минут до готовности лисичек добавьте в сковороду сметану. Нужно брать непременно жирную, не менее 20%, пропарить, потом смешать с картошкой.